Миллиард мнений о магии эмоций. Повествование об эмоциональной сфере человека можно смело начинать словами Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» или «Гераклита. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды». И первое, и второе из речения одинаково хорошо подходят к вопросу изучения магии эмоций. Эмоции — Это то, что затрагивает каждого из нас без исключения, то, что наполняет нашу жизнь и делает её красочной. Это одна из самых важных тем психологии, парадоксально имеющая мало устоявшихся взглядов и весьма динамично развивающаяся. В мире психологии происходит настоящая революция. Бум нейронаук сдвинул на задний план классические модели понимания работы психики. Очень глубокие и фундаментальные вопросы теперь могут быть описаны с помощью цифр, и это чрезвычайно важно. Мы начали понимать, что конкретно стоит, например, за словами "закрыть гештальт" или "найти эмоциональный образ в трансе". Мистика психоанализа получает нейробиологическое объяснение. Есть мнение, что нас ждёт усиление влияния когнитивной психологии, причём мы отходим от линейных когнитивных моделей к многовариантности и сложности путей сигнала. Границы между сознанием и бессознательным размываются. Мы переосмысливаем базовые концепции психологии, в том числе и теории эмоций. Магия психологии становится всё более ясной. Удивительно, но в науке великое множество определений термина эмоция. Определение советской школы психологии апеллирует к разнице между эмоциональными процессами и гласит: "Эмоция более длительная по сравнению с аффектом состояния, проявляющееся во внешнем поведении человека". Эмоции имеют отчётливо выраженный ситуационный характер, то есть выражают оценочное личностное отношение человека к складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим проявлениям в них. В общем-то, довольно абстрактное определение. Вероятно, чтобы прояснить термин, надо обратиться к функциональному значению эмоций. Эмоции побуждают нас к действию, меняя поведение и подкрепляя действия. Они необходимы, чтобы мы понимали, какие потребности сейчас надлежит удовлетворить. Координировали ответы собственного организма на изменения и запрос окружающей среды. Могли общаться и перерабатывать информацию. Эмоции тесно связаны с мышлением, и часто нам кажется, что они мешают нам принимать правильные решения. Но если бы эмоций не было, речь о решениях не шла бы совсем. Учёные многократно пытались описать эмоциональное функционирование живых существ. В настоящее время мы имеем целый ряд концепций, признанных, опровергнутых, развивающихся. Дарвин утверждал, что и у животных есть эмоции, развивающиеся вместе с эволюцией. Периферическая теория Джеймса-Ланге гласит, что эмоции это явление вторичное, ответ на физиологические сдвиги в организме, возникающие вследствие какого-то поведенческого акта при встрече человека с раздражителем. Есть лимбическая теория эмоций, согласно которой эмоциональные процессы циркулируют в замкнутом круге лимбической системы. Таламическая теория Кеннана Барда говорит о том, что физиологическая реакция возникает одновременно с психическим переживанием. Эмоциональный процесс имеет природу безусловного рефлекса, и ключевую роль в его реализации играет таламус. Существует информационная теория Симонова, согласно которой мотивации, эмоции, потребности и поведение это самостоятельные звенья адаптации, за развитие которых отвечают разные анатомические структуры мозга. Пётр Кузьмич Анохин, выдающийся советский физиолог, выдвинул теорию, согласно которой работа мозга это направленная на достижение адаптации и удовлетворение потребностей организма Взаимодействие множества сложных функциональных систем, объединённых нервными и гуморальными регуляциями. В свете этой теории эмоция служит информационным сигналом достижения целевого результата деятельности: положительная эмоция или отклонение от него отрицательная. Мотивация здесь выступает как механизм формирования цели и поддержания целенаправленного поведения. То есть события в мире определяют появление наших эмоциональных реакций. Лиза Фельдман Баррет, доктор наук, профессор психологии Северо-восточного университета в Бостоне, лауреат награды National Institutes of Health Director Spine Award за исследования эмоций, член Королевского общества Канады, автор теории конструирования эмоций, согласно которой Эмоции создаёт сам человек, и этот процесс, средство огромного количества факторов, в каждом отдельном случае рождающий совершенно разный эмоциональный результат. То есть эмоции не универсальны и не предопределены. С положениями конструктивизма эмоции перекликаются и изыскания многих других учёных, в том числе наших соотечественников. И сейчас мы приходим к мнению, что возможно эмоции это механизм, благодаря которому мы можем дать оценку происходящему. Прежде всего, полярную: хороши или плохи для нас события, а затем уже раскрасить эти оценки эмоциональными нюансами, согласующимися со смыслом ситуации. Это тесно связано с нашим опытом и памятью процесс.